Судьба давно не баловала меня такими хорошими ночами, как эта. Время праздных разговоров прошло. Я снова был при деле и чувствовал себя безгранично сильным, как в старые добрые времена. В эту ночь все зависело от меня, и все было в моей власти. Я призвал слейп Нира, и он примчался так быстро, словно все это время пасся в долине у подножья столовой горы в ожидании моего оклика. Мой старый бессмертный конь был счастлив, как же ребёнок. Давненько я не баловал его своим вниманием. А потом мы сломя голову носились сам бы на гамбу, и я не винил слипнира за то, что иногда он пренебрегал кратчайшим путём ради редкостной возможности растрепать на ветру свою гриву и мою бороду. Пусть себе резвится. Невидимые даже для зорких глаз олимпийцев, мы появлялись у их дверей, и я одним стремительным движением, от которого сладко ныло всё тело, чертил руны близнецы по имени Эйваз, щедро поил их своей кровью и горячим шёпотом называл им почти непроизносимые имена наших врагов. На рассвете я покончил с делами и вернулся на амбу Афины. Я ожидал, что застану там нашего разговорчивого гостя, но его там не было. Это мне не понравилось. Он уже ушёл, спросил я Афину. Она сидела на пороге, задумчиво уставившись на светлую полоску неба на востоке. Ушёл. Теперь я точно знаю, что он не подшутил над нами. Это были истинные имена наших врагов. Да я и сам уже перестал сомневаться. Не так уж трудно отличить правду от хитроумной лжи. А ты тоже сперва подумала, что гость нас обманывает?» «Допускала такую возможность. Всякое бывает. Тем не менее, он нас не разыграл, в чем мне уже пришлось убедиться. После его ухода я задремала, но меня разбудил грохот. Эта тварь с веретенами, как там ее... Ну да, Тласоль Теотль. Снова решила нас навестить и нарвалась на твою руну. Оказалось, теперь твой колдовской знак отлично нас охраняет. Руну её не убило, но, судя по тому, как выла эта пожирательница грязи, убегая прочь, причинила сильную боль. Я вышла, чтобы послать ей воздушный поцелуй на прощание, но её уже и след простыл. Интересно, она действительно ест дерьмо или гость просто решил нас насмешить? Но должен же кто-то есть дерьмо. Я отвечал рассеянно и бы размышлял сейчас о другом. Э, почему гость так быстро ушёл? Я-то начал думать, вдруг он захочет остаться с нами до конца. Он мог бы стать сильным союзником, если уж ему ведомы вещи, спрятанные от нас под покровом тайны. Присоединяться к обречённым на поражение? мрачно спросила Афина. Я бы ни за что так не поступила, если бы у меня был хоть какой-то выбор. Э, кто тебе сказал, что мы обречены, Палада, спросил я. В это утро мой дух был несокрушим. Мало ли, что на каркало мне старая каргавёльва, вполне может статься, что глумливый бродяга лодур. Побывал у неё днём раньше и посулил серебро за обман. Неплохая вышла шутка, признаю. А ещё о нашей гибели говорится во множестве глупых старых сказок. которые по большей части придумали несведущие люди, чтобы пугать перед сном своих сопливых чад. Какой надёжный источник сведений о будущем. Между прочим, люди только и делали, что ошибались, пока были живы. Так что мы ещё поглядим, как всё повернётся. Я не верю тебе, Иг, но мне нравится, что ты так говоришь. Это наш ночной гость так поднял тебе настроение. Да, на счастье это его заслуга. Нынче я впервые за долгое время занимался настоящим делом, и всё шло как по маслу. Я даже не испытываю желания собирать валькирий и спрашивать у них, как прошла эта ночь на других амбах. Я и без того уверен, что всё в полном порядке. Несколько дней назад, когда мы вернулись из царства Аида, я раскинул руны, чтобы спросить у них, как наказать чужаков, которые убивают моих союзников. Руны обещали, что помощь придёт со стороны, и я начал опасаться, что они меня обманывают. Я был совершенно уверен, что нам не откуда ждать помощи. И тут, в темноте ночи, появляется незнакомец, языкастый, как лодур, но приветливый, как утренняя птица, выкладывает нам список имён наших врагов и исчезает неизвестно куда, так и не представившись. Или он всё-таки рассказал тебе, кто он такой? Афина отрицательно покачала головой. «Ну да, но этого следовало ожидать. Досадно. Я так спешил взяться за дело, что даже не успел поблагодарить его должным образом. Не переживай, я не забыла сказать ему спасибо. И потом я совершенно уверена, что он еще заявится. Во всяком случае он спрашивал, можно ли навестить нас снова. Я сказала, что можно». Афина нахмурилась, словно сожалела о сделанном. Мне стало любопытно, неужели эти двое успели повздорить? — А что, разве он тебе не понравился? — Да нет, вполне понравился, — она пожала плечами. — Забавный. — Чудно, верно. Не похож ни на человека, ни на одного из нас. Но я не могу поверить, что ты не развязала ему язык и без того охочий да болтовни. — Да какое там. Я был совершенно уверен, что наш гость... Кем бы он ни был, не смог отвертеться от расспросов Афины. Просто она решила оставить свои трофеи при себе. А старик Один пусть сам разбирается, что к чему. Это на нее похоже. Ну, вытрясло кое-что. Так, сущие пустяки. Он, знаешь ли, утверждает, что просто спит и видит нас во сне. Посреди беседы вдруг объявил, что сейчас исчезнет, потому что его, дескать, кто-то будет. Вышел во двор и действительно тут же исчез. Я поспешила за ним, но его уже нигде не было. И его следов тоже не было. Вообще-то все существа оставляют за собой следы, а он нет. Можно считать, что он нам примерищался и спокойно жить дальше. У нас с тобой была очень полезная и своевременная галлюцинация, и это всё. Так уж и всё. Всё, твёрдо сказала она. Теперь я собираюсь пойти к себе и немного поспать. Эти последние дни меня совершенно вымотали. Можно подумать, что я не дочь зевса, а пожилая домохозяйка с дюжиной детишек на руках. "Ну уж выдумало, дорёха", улыбнулся я. "Ты юная, прекрасная и бессмертная. Я уже не говорю о дюжине детишек. Откуда бы им у тебя взяться?" "Да уж, действительно. Я так устала, что даже не буду с тобой ссориться", вздохнула Афина. "Но больше не надо говорить мне любезности, ладно?" Мне к чему это? Я и без твоих похвал знаю себе цену. Глудно, великодушно согласился я. Могу исправиться прямо сейчас. Вот слушай. Ты дряхлая, морщинистая старуха. Твоя дряблая грудь болтается на ветру, достигая узловатых колен, а жидкие пряди седых волос не могут прикрыть этот смрам. Так лучше. Афина изумлённо уставилась на меня, криво улыбнулась и покачала головой. Ну ты разошёлся, грус виселицы. Я не стал сердиться на неё за то, что она снова вспомнила это недостойное прозвище. В конце концов, я и сам позволил себе немало вольностей. Это ещё что? Ну вот когда я по-настоящему разойдусь, никому мало не покажется, пообещал я. Тебе ещё предстоит не раз удивиться, Палада. Я люблю удивляться, сказала она. Так что ты уж растарайся, отец бит. Вот такое обращение мне по душе, — заметил я, — расстараюсь. Весь день я снова мотался между амбами, оседлав верного слип Нира и творил чудеса, на сей раз чудеса дипломатии. Я встречался с олимпийцами, ораторствовал, уговаривал, доказывал, льстил, искушал и даже угрожал. Разумеется, я достиг своего... На всякий случай я отправил шестерох валькирий за Аидом, и мои девочки вернулись в срок, поскольку расстояние не имело для них почти никакого значения. По дороге они потрудились омыть лицо Гадеса в водах океана. Не сказал бы, что это привело его в чувство, но по крайней мере неопрятный вид زخмелевшего властелина мёртвых больше не оскорблял мой взор. На закате мы собрались на пустоющей амби погибшей Геры. И я выбрал это место для встречи, поскольку здесь было просторно. К тому же теперь эта гора была общей территорией, и имущество мёртвого принадлежит всем живым понемножку. Впервые я увидел всех олимпийцев одновременно. Впрочем, не всех. Троих уже навсегда вычеркнули из списка бессмертных умелые руки убийц. А Персефона, покинувшая Аид вместе с мертвецами, так и не объявилась у нас. Впрочем, насколько мне было известно, она вообще нигде не объявилась, а ее следы обрывались в мокром песке на берегу леты. Мои союзники представляли собой весьма причудливое зрелище, а Фина снова превратилась в загорелого Марлона Брандо и теперь снисходительно косилась на своих сородичей. Они и правда выглядели не столь внушительно, особенно Арес, которому внезапно взбрело в голову напялить на себя пышное тело белокурой девы. Возможно, ему просто надоело спорить с Полоном, но я подозревал, что это был хитроумный способ посмеяться над моими воинственными планами. Если уж бог войны является на военный совет в облике какой-то кудрявой девки, едва прикрыв свои прелести полупрозрачным трепёмом, Кто станет с должной серьёзностью относиться к происходящему? Я открыл было рот, чтобы приказать ему принять пристойный вид, но потом уже в который раз напомнил себе, что сейчас не время для ссор. А с этого дурня Ареса осталось бы затеять долгую свару. Ему только повод дай. Зевс прибыл последним, хмурил кустистые брови, вёл себя так, словно попал сюда совершенно случайно. хорошо хоть не стал спрашивать меня, кто все эти незнакомцы и почему они не записались на приём у его секретаря. Поначалу Зевс слышать не хотел ни о каких собраниях. Дескать, если бы он считал, что олимпийцам нужно собраться вместе, призвал бы всех к себе, и дело с концом. Он бы, пожалуй, вовсе не пришёл, если бы не моё заклинание, позволяющее убедить самого несговорчивого собеседника. Когда я был молод, это заклинание действовало только на людей и гномов. Впрочем, некоторые турсы впадали от него в оцепенение и умолкали навсегда, а тролли начинали плакать, как голодные дети. Ну и Иванов и мои родчичи, оно могло только насмешить. А вот зевса я колдовал так быстро, что он ничего не успел заподозрить. Я был разочарован. Никогда не сомневался, что смогу его одолеть, но не ожидал, что это будет так легко. Все напряжённо молчали, выжидающе уставившись на меня. Судя по всему, мне до сих пор не слишком-то доверяли. Ничего удивительного. Я был для них чужаком, дружественным, но слишком могущественным, чтобы сойти за своего. Правда, я стал личным гостем Афины, А насколько я успел разобраться в сложных взаимоотношениях своих новых соратников, это была наилучшая рекомендация. Афина единственная, от кого никогда не требуют объяснений. Считается, что она всегда права, чтобы не учудила. Всё это хорошо, но своим меня олимпийцы так и не признали. До сегодняшнего дня такое отношение не вызывало у меня возражений. Я и сам предпочитал сохранять дистанцию. положение чужака развязывает руки, поскольку ни к чему не обязывает, так я считаю. Но сегодня вечером мне требовалось их полное доверие. Я твёрдо решил развязать войну, не дожидаясь дня судьбы. И теперь предстояло убедить олимпийцев, что эта война нужна не только мне одному. Сперва я завёл речь о таинственных убийцах и моей руне, которая наконец-то их остановила. Поначалу олимпийцы не желали мне верить. Я не стал гневаться. Когда дела идут все хуже и хуже, хорошие новости раздражают, как нелепые пожелания долголетия у адра-смертника. Это мне ведомо. Иногда обреченный боится надежды, которая может причинить душевную боль. Не мудрено, что олимпийцы предпочитали считать спокойствие минувшей ночи счастливой случайностью и гадать, кто станет следующей жертвой. Но Афина подробно рассказала своим родичам о том, как пронзительно вжгла маленькая темна лицей девка с веритёнами, напоровшись на мою руну. Упомянула она и незнакомца, который явился неизвестно откуда, чтобы сообщить имена наших убийц и снова исчезнуть. Олимпийцы удивлённо переглянулись и тут же принялись судачить. Кто бы это мог быть? Выходит, теперь ты уверена, что руна Одина надёжна. — Защищают нас от убийц? — спросил Зевс. — Хотел бы я тебе поверить. Он пристально посмотрел на меня и, наконец, задал вопрос, который с самого начала крутился у него на языке. — Но тогда почему ты с самого начала не защитил нас, Один? Я скрипнул зубами от ярости. Что я действительно ненавижу, так это припираться с дурнем из числа тех, кого куда легче убить, чем вразумить. Но поскольку дурным на сей раз был Зевс, остатки силы которого могли бы мне пригодиться, пришлось снова втолковывать ему, что мои руны не могут остановить того, чьё имя им неизвестно. Так получается, если завтра нам заявится новый безумный охотник, твои руны его не остановят, плохо наше дело. Зевс окончательно помарочнел. Что ж, в любом случае их число не бесконечно, заметила Афина. А наш щедрый гость назвал нам так много имён, и если даже он не упомянул кого-то из них, не велика беда. Он оставил мне свои книги, в которых чёрным по белому написаны имена наших таинственных врагов, и ещё много имён, знакомых моему уху. и совершенно неизвестных. Кстати, все твои имена, Юпитер, там тоже имеются. Да и мои. О мои, ревниво спросил Аполлон, не переживай, Мусагет, и тебя не забыли. обо всех нас там написано. И вот что удивительно, имена наши названы верно, а почти всё остальное исключительная чепуха. Впрочем, их прежний владелец честно предупредил меня об этом с самого начала. Я укоризненно покосился на Афину. Прежде она не говорила мне, что наш гость оставил ей свои книги. Невелик секрет, могла бы и поделиться. Что ж, в любом случае это была великая удача. В глубине души я, как и Зевс, опасался, что в один прекрасный день появится враг, чье имя нам неизвестно, и все начнется сначала. Хорошо, что у нас есть эта защита, улыбнулся Гермес. Думаю, я должен сказать тебе спасибо, Один. Кроме меня, пока никто не собрался. Не знаю уж почему, но ведь мы не можем всё время сидеть в заперти на своих амбах. Думаю, до этих ночных охотников скоро дойдёт, что нас можно подстеречь где-нибудь на свежем воздухе. Когда утром ты приглашал меня на совет, Один, ты обмолвился, что знаешь выход. Разумеется. А часть именно поэтому я и хотел, чтобы вы собрались все вместе. Защитная руна над входом в дом не так уж плохо, но если начертить её на груди, это раз и навсегда решит дело. Как это, на груди? удивилась Афина. А вот так. Ениторопливая взвлёг из забой свой нож, распахнул плащ, расстегнул рубаху и одним движением нарисовал руну Эйваз на собственной груди. острым концом холодного лезвия к краюм глаза я заметил, что олимпийцы смотрят на меня как заворожённые, а потом перестал обращать на них внимание. Мне пришлось склонить голову, чтобы прошептать имена наших врагов могущественному кровоточащему узору, только что родившемуся на моём теле. Через несколько минут я покончил с делом и сказал олимпийцам: — Теперь ни одна из этих тварей не сможет даже приблизиться ко мне на расстояние вытянутой руки. — С чем тебя и поздравляю, — осклабился Аполлон. — Но неужели ты думаешь, что мы позволим тебе чертить свои колдовские знаки на наших телах? — Дело хозяйское, — холдно ответил я. — Если тебе по душе все время озираться по сторонам в поисках неизвестного охотника на твою голову или сидеть синим на своей амбе, что ж, на здоровье, красавчик. Но пойми, Один, то, что ты предлагаешь, совершенно невозможно, вмешалась Афина. Мы не можем позволить тебе оставить на наших телах твои руны. Кто знает, какую власть над нами ты можешь получить, если? Кто знает, какую власть над вами может получить смерть? насмешливо спросил я. По крайней мере, я могу дать вам слово, что мои руны не предназначены ни для чего, кроме защиты. Я нечасто приношу клятвы, но ради вашего спокойствия могу снизойти и до этого а вот что касается смерти не думаю что она станет давать вам хоть какие-то гарантии и потом если вы мне не верите что ж в таком случае вы слишком поздно вспохватились все вы видели в деле моих валькирий думаю дюжина моих воинственных дев могла бы без особого труда справиться даже с аресом «А ведь в доме каждого из вас теперь стоят на страже мои верные помощницы. Если бы я хотел учинить какое-нибудь злодейство, мне было бы достаточно шепнуть им словечко». Олимпийцы озадаченно переглянулись. «Кажется, до сих пор им и в голову не приходило, что они уже давно в моих руках». «Не тревожьтесь. Я позвал их только для того, чтобы они вас охраняли», — примирительно сказал я. Когда я впервые появился среди вас, я дал слово, что буду вести себя как друг, поэтому не стоит волноваться. Эти грозные девы не станут демонстрировать вам свою удоль. И ещё чего не хватало, рявкнул Зевс. Уверен, ему больше всего на свете хотелось испипелить меня на месте. Но он и сам знал, что не выйдет. Да помнитесь же, гневно сказал я. На вас охотятся могущественные незнакомцы. Я предлагаю вам помощь. Мало того, что никто, кроме Гермеса, не потрудился сказать мне спасибо, вы вдруг начинаете коситься на меня как на смертельного врага. Это по меньшей мере неразумно. Извини, Один, откликнулась Артемида. Наверное, мы кажемся тебе неблагодарными свиньями. Отчасти ты прав. Мы просто не привыкли к тому, чтобы нам кто-то помогал. О богах, знаешь ли, обычно никому позаботиться. За свой долгий век мы так и не научились испытывать благодарность. Но мы до сих пор не знаем, зачем ты пришёл к нам и что тебе нужно. Мы приняли тебя, потому что так хотела Афина, но такие как ты и как мы сами, ничего не делают просто так. Разумеется, мы всё время ждём подвоха. Что бы ты ни совершил, мы сразу же настораживаемся. Ага, вот сейчас он откроет свои карты. А почему, собственно, ты ждал, что мы будем тебя доверять? Разве ты сам когда-нибудь доверял незнакомцам, да ещё и таким, чья жизнь не в твоей власти? Раньше никогда, согласился я. Но теперь почему бы и нет? У нас осталось слишком мало времени, чтобы тратить его на хитрости. День нашей судьбы определён. Через полгода я встречу свою смерть на поле Оскопнер, если не нарвусь на неё ещё раньше. Не думаю, что нити ваших судеб окажутся намного длиннее моей. Неужели ты действительно полагаешь, что обреченный на смерть станет интересоваться такими пустяками, как власть над другими? Если бы мне по-прежнему требовалась власть, я мог бы спокойно сидеть у себя дома и повелевать достойнейшими из асов. Нужны мне вы, олухи, как прошлогоднее конское дерьмо. Тот, над кем я действительно хотел бы получить власть, слишком далеко отсюда. Он движется на север, и каждый его шаг приближает наш с вами конец. А вы готовы гордо швырнуть мне в лицо свой единственный шанс удержаться над пропастью? Можно подумать, что вы всё ещё верите в собственное бессмертие. Ты сердишься, Один, удивился Гелиос. Никогда не видел тебя таким. Я очень сержусь на нашу общую судьбу, не на вас, дурни. Вы не даёте мне защитить вас. Дело кончится тем, что вас перебьют по одиночке, и что я буду без вас делать. Похоже, моя досада впечатлила олимпийцев куда больше, чем попытки убедить их разумными речами. Ну а что же ты собираешься делать, если нас не перебьют, наконец спросил Зевс, выкладывая годин. Ртимида права. Мы ещё не знаем, зачем ты вообще к нам заявился. до сих пор мы не задавали тебе никаких вопросов, поскольку невежливо лезть в чужие дела. Но оказалось, что вежливость порождает недоверие. Хорошо, кивнул я. Мне уже удалось унять гнев. Теперь я был готов нанизать на нить беседы столько слов, сколько понадобится. Лишь бы жрели приглянулось этим упрямцам. Я пришёл к вам по многим причинам: в поисках союзников и для того, чтобы не сидеть без дела, начал я. Но прежде всего я пришёл к вам потому, что об этом нет ни слова в предсказании. Это главное. Объясни, потребовал Зерс. У людей всегда существовало множество легенд о конце мира, и дурацких сказок, и правдивых пророчеств. Самая достоверная версия принадлежит моему народу, поскольку в свое время я сам приложил руку к ее созданию. Так уж вышло. Впрочем, в любом из предсказаний можно найти крупицу истины, даже в бессмысленном бормотании глупой старухи, с пьяно решившей прослыть пророчицей. И если бережно сложить нужные осколки, мы получим вполне правдоподобную картину судьбы этого мира и нашей собственной судьбы». Когда предсказания начали сбываться одно за другим, и мне стало ясно, что день нашей гибели близок, я подумал, что мы всё ещё можем кое-что сделать. Мне пришло в голову, что если все начнут совершать поступки, которые не были предначертаны, можно изменить будущее. Может быть, оно станет даже более страшным, чем было предсказано, но возможно, удастся изменить его к лучшему. Пока не попробуешь, не узнаешь. Сначала я попытался объяснить это своим сородичам, но они слишком долго готовились смиренно принять судьбу. Поэтому мои слова достигали их ушей, но не сердца. И тогда я совершил поступок, который не мог совершить, поскольку в предсказании старой безумной вёльвы не было ни слова о том, что накануне последней битвы один покинет золотые чертоги Вальгалла и уйдёт неизвестно куда, с тем, чтобы никогда не вернуться. Я отправился на юг и бродил по этому прекрасному умирающему миру, пока не встретил вас. Я остался с вами, поскольку вы пришлись мне по сердцу и показались хорошими союзниками, но в первую очередь потому, что ни в одном из предсказаний не было сказано, что я встречусь с древними обитателями Олимпа и захочу разделить их последние дни. Понимаю, кивнул Зевс. Его глаза азартно засияли. Даже шутовской облик одного из последних конунгов Гордарики куда-то исчез. Сейчас на меня смотрел настоящий громовержец, помолодевший и окрылённый надеждой. Такого я бы с радостью взял в свою дружину и в лучшие дни, когда мне было из кого выбирать. Он требовательно спросил: "Но почему ты так долго молчал, Один? Может быть, ты действительно нашёл способ перехитрить судьбу?" Мы могли бы попробовать вместе. Ещё попробуем. Именно поэтому я и попросил вас собраться на этой амбе. До сегодняшнего дня я молчал, поскольку мне было нечего вам предложить, а я не люблю болтать попусту. Но теперь у меня есть для вас хорошее предложение. Наш враг и его мёртвое войско движутся на север. С каждым днём они всё дальше от нас. Считается, что мы не будем сражаться, пока не придёт день последней битвы. А ведь ваши летательные машины могут уже завтра атаковать их с тыла. Я с удовольствием к вам присоединюсь. Всё очень просто. Звучит заманчиво, но нас слишком мало, вмешался Гефест. Неужели ты думаешь, что мы сможем причинить им серьёзный ущерб? Не забывай, Вулкан, кто они и кто мы, надменно сказала Афина. Они всего лишь мёртвые люди. А мы всего лишь умирающие боги, горько вздохнул Аид. До сих пор он равнодушно молчал, опустив голову и внимательно разглядывал собственные руки. Его реплика прозвучала как гром с ясного неба. До сих пор никто не решался столь откровенно высказаться о состоянии наших дел. Кажется, олимпийцы были шокированы его прямотой.